Я предлагаю на ваше усмотрение два выхода. Или сохранить существующий ныне порядок, причем я обещаю вам принять все меры к тому, чтобы упорядочить цензуру, чтобы подобрать соответствующий состав цензоров, или, освободив печать от цензуры, возложить всю ответственность на редакторов. В этом случае последние станут ответственными перед судебной властью. В случае появления статей или заметок, носящих вред делу нашей борьбы, они будут отвечать по законам военного времени как за преступление военного характера. Должен обратить ваше внимание, что по военным законам действия, наносящие вред нам и служащие на пользу противнику, караются весьма строго вплоть до смертной казни. Обдумайте, господа, мое предложение – и дайте мне ответ. Первым подал голос редактор Крымского Вестника, поспешивший заявить, что ввиду нашего исключительно тяжелого положения и, учитывая все приведенные мною соображения, он готов признать вопрос об отмене цензуры несвоевременным. С ним согласился представитель редакции «Юга России». Один Бурнакин сказал, что готов принять ответственность За свое издание. После этой беседы вопрос об отмене цензуры в печати больше не обсуждался. В эти дни в Крым пришло известие об убийстве в Константинополе в здании российского посольства генерала Романовского. Подлое убийство из-за угла. Подробности еще не были известны. 27 марта в соборе служила с панихида по-убиенному выходя из собора после службы я увидел на паперте петра бернгардовича струве и н м котлеревского бывшего сотрудника и секретаря а в кривошеина в день моего отъезда из константинополя струвы в городе отсутствовал и вернувшись узнал о выезде моем в крым он поспешил прибыть в севастополь Справедливо полагая, что мне необходимы желающие работать преданные делу люди, я глубоко оценил эти побуждения. Человек большого ума, огромной эрудиции Струве, как ученый и политик, был хорошо известен в Европе. Как советник он мог мне быть чрезвычайно полезен. От Струва и котлеревского узнал я первые подробности убийства генерала Романовского и обстоятельства, вызвавшие захват здания российского посольства английскими войсками. Котляревский привез мне рапорт нашего военного представителя, генерала Агапеева. Последний так описал это событие. 23 марта в 3 часа дня я был извещен по телефону нашим военно-морским агентам о приезде в 3 часа дня в Константинополь генерала Деникина. Поручив доложившему мне офицеру предупредить об этом некоторых чинов военного представительства, я взял с собой офицера для поручений и отправился на автомобиле на пристань Топхане, встречать приезжающего генерала Деникина. Около четырех часов тридцати минут генерал Деникин в сопровождении генерала Романовского прибыл в здание российского посольства и прошел в квартиру посла. Я также прошел туда. Через несколько минут генерал Романовский вышел в вестибюль, чтобы отдать распоряжение шоферу. В тот момент, когда он, вернувшись из вестибюля, входил в бильярдную, сзади к нему подошел неизвестный, одетый в офицерское пальто образца мирного времени с золотыми погонами. Он выхватил из правого кармана револьвер системы «Кольт» и произвел три выстрела в упор. Через две минуты генерал Романовский, не приходя в сознание, скончался. Убийца бросился по главной лестнице наверх и пытался проникнуть на черный ход, но за четыре дня до этого дверь туда была заперта по приказанию смотрителя зданий. Тогда убийца бросился к другой двери в залу, где живут беженцы. Эта дверь была также заперта, но одна из беженок открыла ее и убийца быстро прошел на черный ход и скрылся. Напуганная убийством генерала Романовского, боявшаяся за участь мужа жена генерала Деникина, обратилась к прибывшему одновременно с ним в Константинополь генералу Хольману с просьбой прислать для защиты мужа английские войска. Обязанности российского дипломатического представителя исполнял русский консул Якимов, заменявший давно назначенного, но все еще не прибывшего к месту назначения поверенного в делах «Щербатского».